Глава 22 «Что ты себе позволяешь?» Я просыпаюсь от разъяренного мужского голоса, который звучит в нескольких метрах от меня. Резко поднявшись на постели, морщусь от боли, пронзившие виски и облизываю пересохшие от долгого сна губы. «Что?» — единственное, что мне удается выдавить. «Что?» Мрачный, как грозовая туча, Амир надвигается на меня, а за ним у двери маячит растерянный служащий отеля, который явно мечтает оказаться сейчас в каком-нибудь другом месте. Что ты здесь делаешь? Ты не вышла на работу. Ты не отвечала на мои звонки и сообщения. Ты не впустила администратора, который должен был проверить, жива ли ты вообще. Одно за другим бросает мне обвинение Амир. На мгновение мне кажется, что он — моя галлюцинация, порожденная двухдневным затворничеством в гостиничном номере, потому что я привыкла видеть Амира в традиционном белом одеянии, а сегодня на нем деловой костюм, почти такой же, в котором он был в день нашей встречи в аэропорту два месяца назад. «Что с тобой?» Его глаза шарят по моему лицу и телу, пытаясь найти хоть какую-то причину моего молчания. «Я плохо себя чувствовала», — произношу тихо, робея под его взглядом. «У меня не было сил идти на работу». «Тебе хватило сил предупредить Джафара, что ты останешься в номере, но не хватило их, чтобы написать или позвонить мне?» — ревет Амир. «Я не думала, что тебя заботит «Ты не думала, что меня заботит? Его голос понижается до свистящего шепота. Я испуганно подтягиваю к себе одеяло. От Амира исходят такие физически ощутимые волны ярости, что я боюсь, он меня просто растерзает. За его мощной спиной прочищает горло администратор. «Выйди!» Шейх вдруг резко оборачивается и выгоняет парня, который выскакивает за дверь, оставляя меня один на один со взбешенным Амиром. На некоторое время в комнате повисает тишина. Мужчина сверлит меня взглядом, а я с опаской поглядываю на него, не понимая, что от него ожидать. Сейчас Амир снова напоминает мне жесткого незнакомца, каким он показал себя в Москве. «Ты собираешься говорить, или мне придется вытаскивать из тебя каждое слово?» — спрашивает он вкратчиво, первым нарушая молчание. «Я не понимаю, о чем ты...» «Не лги мне, Анна!» — рычит Амир. «Выкладывай! Что произошло?» «Что произошло?» «Произошло то, что пока я сгораю от любви к тебе, ты проводишь время со своей невестой». «Но вслух я, конечно, этого никогда не произнесу». «Может быть, я просто не хотела с тобой разговаривать...» Амир шумно выдыхает, отчего его ноздри раздуваются, как у хищника, почувствовавшего добычу. «А с этого места... Давай подробнее!» Он опускается на кровать и захватывает пальцами мой подбородок, не позволяя мне отвернуться. «У меня болела голова», — произношу я. «Это преступление?» «Нет, это не преступление», — очевидно, взяв себя в руки, произносит Амир спокойнее. Почему ты ничего не сказала мне? Я не считала, что это стоит того, чтобы отвлекать тебя от твоих... от твоих дел. Ты мне лжешь, — резко бросает шеях, придвигаясь ближе. Еще раз спрашиваю, что произошло. Он все еще удерживает мой подбородок, так что отвернуться я не могу. Но в глазах закипают слезы, поэтому я просто прикрываю веки, отчаянно надеясь справиться с этой слабостью и не показать ему. Одинокая слезинка собирается в уголке глаза и скатывается по щеке. Амир глухо ругается. Я ощущаю его теплое дыхание на своей щеке. «Анастасия, если ты не скажешь мне сама, высекает он тихо. Я все равно узнаю, и тогда всем будет хуже». «Что ты собираешься узнавать?» — всхлипываю я. «Кто тебя обидел?» «Это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. Никто не обижал меня». Мой голос дрожит, а от несправедливости происходящего из глаз начинают литься слезы. Уже не одна слезинка, а целый поток. «Тогда почему ты плачешь?» «Потому что сказка закончилась». Принц выбирает другую. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» Голос Амира звучит так удивленно, словно он действительно не понимает. «А тебе и Лейле?» Признаюсь я, решив, что нет смысла скрывать это. «Я знаю, что ты был с ней. А она тут при чем? Я ездил навстречу с ее отцом». «Она твоя невеста?» Говорю я с укором, глядя ему в глаза. «Я не виню тебя». Я знала про Лейлу, но все равно согласилась поехать с тобой в пустыню. С моей стороны это тоже было плохо. — Так, стоп! — Амир хмурит брови. — Что за чушь? С чего ты взяла, что Лейла моя невеста? Он так искренне возмущен, что я чувствую растерянность. Неужели я ошиблась? А как же слова Джафара и то, что сказал Илья? — Все говорят, — шепчу я. «Кто это все? Все вокруг!» «Имена!» — рявкает Амир. «При душу каждого, кто распускает про меня сплетни!» «Так это неправда?» «Это просто смешно! Лейла мне не невеста! Никогда я не была и никогда не будет!» Амир обхватывает ладонями мое лицо. «Ты поэтому игнорировала мои попытки связаться с тобой весь вчерашний и сегодняшний день?» Я закрываю глаза и жалобно всхлипываю. Я думала, что ты с ней, после того, как мы провели чудесные выходные в твоем семейном доме. Я вижу, как расслабляются его плечи, как разглаживается складка между бровей. Дурочка!» — мягко произносит Амир. «Ты заставила меня сходить с ума. Вчера я еще смирился с тем, что ты молчала, но сегодня, когда Джафар не смог ничего сказать мне о твоем состоянии, Я примчался обратно первым же рейсом. Отмени все дела на вторую половину дня. Ты это понимаешь? Примчался из-за меня? Из-за тебя, Анастасия, — подтверждает Амир, приближая ко мне свое лицо. Ты просто ведьма. А в следующий миг его губы накрывают мои, а его тело надвигается на меня так, что я падаю на постель, а он... Оказывается, сверху.